Часть четвертая. Слава. Все средства массовой информации Маскарепа говорят только обо мне. Вернее, обо мне и о гениалисимусе Начинают всегда с него. С утра по всем 12 каналам маскарепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал пульс и давление всегда чуть чуть лучше чем нужно легкие печень почки работают превосходно анализы крови мочи и кала отличные а в возрасте гениалиссиуса газеты и телевидение умалчивают а те кого я об этом спрашивал искра смерчив серомахин только пожимают плечами говорят что никогда этим не интересовались и вообще количество прожитых лет для гениалиссиусса не имеет никакого значения потому что он «Вечно живой». Я сказал искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например, Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла, и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно. Я сказал, что в прошлом история знала тоже много владык, которые считались вечно живыми или бессмертными, но все они, в конце концов, все-таки умирали. Это замечание Искру рассердило. «Как ты можешь сравнивать?» — сказала она возмущенно. «Неужели ты сам не понимаешь и не чувствуешь, что таких людей, как Гениалисимус, вообще никогда еще не было? Не зря его наша печать называет «человеком на все времена». Я хотел возразить, что я лично уже пережил много вечно живых, которые впоследствии вполне обыкновенным образом помирали» от инфарктов, инсультов, почечной недостаточности или несварения желудка. Я, однако, от этого замечания воздержался, помня по прошлому опыту, что такие мысли во все времена считались крамольными, и мне самому за них попадало, и очень сильно. Я и сейчас от подобных утверждений воздержусь и сошлюсь только на официальные сообщения о жизни гениалисимуса Он считается не только руководителем маскарепа и первого кольца враждебности, но народы других двух колец также считают его своим вождем и учителем. Они его обожают и верят, что, руководствуясь его идеями, и у себя когда-нибудь построят такую же замечательную жизнь, какой добились коммуняне. Они знают, что он всегда думает о них, внимательно наблюдает за всеми подробностями их жизни и все свое время посвящает борьбе за всеобщее благо. Борьба эта, насколько я понял, заключается целиком в составлении ответов на поздравления, которые трудящиеся всего мира регулярно шлют своему вождю по поводу его дня рождения, написания им очередного сочинения или награждения его каким-нибудь орденом, а это происходит чуть ли не каждый день. Кроме того, он ежедневно рассылает во все концы мира различные послания, приветствия и призывы участникам всяких движений, съездов и конференций. Но из простых смертных я, безусловно, самый знаменитый. По телевидению обо мне говорят с утра до вечера. Газета «Правда» посвящает мне ежедневно до полутора погонных метров в каждом рулоне. Лингвисты, литературоведы и критики в обстоятельных статьях и развернутых рецензиях рассказывают о моем жизненном пути, творческих достижениях и борьбе с бывшими коррупционистами. Правда, никаких моих книг они не называют и никаких цитат не приводят. Иногда даже допускают странные утверждения, что будто бы я первый отразил, хотя и не очень удачно в литературе, образ гениалисимуса, чего я сам, правду сказать совершенно не помню. И хотя за славой я в прошлой жизни особенно не гонялся, но все-таки что там говорить, приятно, включив телевизор, сразу услышать свое имя или найти свой портрет в газетном рулоне. Приятно узнать, что, идя навстречу моему юбилею, трудящиеся берут на себя повышенные обязательства по добыче угля, выплавки стали, обещают поменьше потреблять продуктов первичного и побольше выдавать продуктов вторичного. В короткое время я стал так знаменит, что меня, несмотря на жестокую нехватку бумаги, буквально засыпают письмами и телеграммами, а на улицу выйти нельзя». Рука устает от автографов и рукопожатий. Сразу скажу, что никаких неприятностей с одеждой у меня больше не было. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие форменные штаны и гимнастерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весь какое, но для меня лесное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до эфрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет, да искошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте. Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Маскарепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть коммунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими. В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная. Правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Относительно потребностей я узнал, что их руководство Маскарепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных одежда и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения коммуняне, и право на них указано в первом параграфе Конституции Маскарепа. Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях. Эти потребности установлены научно и удовлетворяются полностью. Но потребности, удовлетворения которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои, как у нас в гостинице, с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее. Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич искренно зовет его Проша. Вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в которой входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем, но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же, как настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает, «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять. Белье у нас в номере меняют каждый день, а свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая мне свое уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток. В Маскарепе строго соблюдается сухой закон. Я слышал, что некоторые коммуняне, чтобы не нарушить закон, Едят сухой зубной порошок, но мне он как-то не пришелся по вкусу.